Третья дорожка четвертой кассеты. Те четверо молодых людей, которые собрались здесь сегодня, мало чем походили на себя прежних. Согласно последним требованиям моды, все отрастили волосы до плеч. Ринга обзавелся длинными усами торговца из фруктовой лавки, а пол — густой черной бородой жителю гор. Однако необычность внешнего вида — была несравнима с теми изменениями, которые произошли за последнее время у них в голове. Джон, появившийся вместе с Йока, которая так вцепилась в его руку, словно только что его арестовала, был по уши накачан наркотиками и, казалось, всем своим видом говорил, «А плевать мне на все!» Джордж был напряжен и зол, так как предчувствовал, что группа на пороге того, чтобы совершить гигантский шаг назад. ринга в свою очередь, пребывал в полной депрессии. Пол настолько замучил его во время последних сеансов студии, что он чуть было вообще не ушел из группы. Единственным из всех, кто не претерпел особых изменений, был Пол, который явился с получасовым опозданием, поскольку добирался до студии городским транспортным. Во-первых, из экономии, а во-вторых, чтобы лишний раз продемонстрировать свою принадлежность к простому народу. Причиной, по которой все музыканты собрались в столь необычном месте, в столь неурочный час, стало решение Пола предпринять последние усилия, чтобы вновь собрать «Битлз». Вместе, после того, как каждый из них пошел своим путем во время записи белого альбома. Первой мыслью Пола было попытаться убедить партнеров отправиться в турне, так как он считал, что это поможет группе сплотиться. Но поскольку никто не был готов к возобновлению гастролей, Полу пришла другая идея – дать один единственный концерт, который можно было бы превратить в телевизионное шоу. Однако время шло, а благоприятного случая для такого концерта все не представлялось. Тогда Пол и его режиссер Майкл Линдсей Хок предложили на выбор целый ряд экзотических мест, таких как «Оазис Сахари» или Римский амфитеатр в Триполи. «Мне было бы приятнее сыграть в сумасшедшем доме», не удержался от сарказма Джон. Тем временем музыканты договорились о начале записи музыкального материала для нового весеннего альбома, основной темой которого должна была стать идея возрождения рок-н-ролла. Предполагалось, что в этом альбоме Битлз вернутся к своим корням в Ливерпуле и Гамбурге, вспомнят старые хиты, и некоторые ранние песни, которые так и не были записаны. Пол убедил ребят приступить к работе с тем, чтобы съемки рабочих моментов могли позднее войти в фильм-концерт или стать материалом для документального фильма о группе. Тем не менее, общеизвестно, что никакая рок-группа и меньше всех «Битлз» не может допустить того, чтобы публика стала свидетелем работы в студии. Сомнительные шуточки – Постоянные наркотики, язвительные комментарии в адрес общих знакомых, взаимные подкалывания могли в конец испортить ревностно охраняемый имидж группы. Кроме того, их безумно раздражал предложенный график работы. Если раньше никто из музыкантов не заявлялся в студию раньше семи, десяти вечера, где затем все работали до рассвета, то теперь они были вынуждены начинать работу в полдень. При этом постоянное присутствие съемочной группы выбивало музыкантов из колеи. Однако эти проблемы оказались цветочками по сравнению с тем, что произошло, когда в дело включилась Йока. С самого начала она ясно дала всем понять, что не собирается сидеть вместе с другими из окружения «Битлз» у стенки. Если этот фильм будет показан по телевидению, она будет принимать в нем участие. Она ни на минуту не отпускала от себя Джона, дойдя до того, что садилась с ним на один табурет перед фортепиано, постоянно вмешиваясь в обсуждение, словно была членом группы, особенно когда дело доходило до того, чтобы давать указания обслуживающему персоналу. У нее хватило нахальства даже на то, чтобы давать музыкантам советы относительно исполнения музыки. Несколько лет спустя Джон и Йока рассказали журналистам о свинском отношении членов Битлз к бедной Йока. Те якобы были не в состоянии смириться с тем, что женщина может вести себя с ними на равных. На самом же деле Битлз не прибили Йока на месте только потому, что не хотели провоцировать Джона. Они порхали вокруг нее, как беспомощные маленькие птички, старающиеся защитить свое гнездо от хищной кошки. Джон жаловался. Пол то и дело подходил к йоке и говорил, «Слушай, не могла бы ты отойти в сторонку?» Совершенно очевидно, что это было неспроста. Для того, чтобы закрепить свою власть над Джоном, Йоко прежде всего надо было удалить Пола. Соперничество с самого начала существовавшее между Ленноном и Маккартни всегда было слабым местом Битлз. Теперь оно непосредственно угрожало существованию группы. И Йока не собиралась упускать такую возможность. Однако Пол также отдавал себе отчет о деликатности создавшейся ситуации. Съемки фильма показывают, что все это время он вел себя чрезвычайно осторожно. Но подобно Йока, Пол Маккартни также был рожден, чтобы быть лидером. Более того, в отличие от Йока, он обладал талантом и опытом, которые давали ему право командовать. Пол был автором тех песен «Битлз», которые пользовались наибольшим коммерческим успехом и приносили львиную долю дохода от радиотрансляций и отчислений за использование авторских прав. У него в голове рождались чудесные мелодии, и он обладал всем необходимым, чтобы превращать их в законченный продукт. Кстати, Джон как-то признался, что когда дело доходило до записи, ему каждый раз приходилось заново учить расположение клавиш на клавиатуре. Поэтому неудивительно, что Пол все чаще срывался на ринга, который с годами стал играть только хуже. Или терял терпение с Джорджем, который так и остался довольно средним гитаристом. Что же касалось Джона, то он вообще превратился в апатичного наркомана, на которого Пол уже не мог полагаться, как прежде. В конце концов, несколько лет группа держалась на плаву только благодаря Полу, а теперь он наблюдал, как она медленно, но верно идет ко дну. Естественно, порой наступали моменты, когда он набирал в легкие побольше воздуха, и очень вежливо, но с едва заметным оттенком угрозы в голосе говорил Йока. «Назад!» К сожалению, в отношении Джорджа Пол явно переборщил. Но все-таки поведение Пола было вполне объяснимо. В эпоху, когда на рок-сцене появилось много виртуозных гитаристов, Джордж Харрисон явно оказался не на высоте. Тем не менее, однажды Джордж взбрыкнул и, хлопнув дверью, уехал домой в Эшер. Переступив порог, он громко объявил «Я ушел из группы, Битлз больше не существует». Несмотря на то, что Джордж довольно скоро вернулся, его уход послужил сигналом для Джона и Ринга, который наложили вето на планы пола относительно телевизионного шоу. Когда вернувшись, Джордж привел с собой Билли Престона, молодого негритянского пианиста, из оркестра Литл Ричарда, группа решила ограничиться выпуском альбома и документального фильма. В этот самый момент Джон отважился предпринять плохо подготовленную контратаку. Он предложил, чтобы Пол взял на себя работу над фильмом и оставил запись пластинки ему. Он задумал пойти путем, обратным тому, который избрал Пол, когда выпускал такие диски, как сержант Пеппер, решив вернуться к тому, что он называл рок здесь в натуральном виде. Джон решил исключить любые звуковые эффекты такие, как «Эхо». «Все мои маленькие хитрости», рассказывал Джордж Мартин. «Это должен был быть честный альбом. И если первая запись оказывалась неудачной, то они записывали еще и еще до тех пор, пока у них не получалось то, что они хотели. Это было ужасно. Мы делали одну пробу за другой, а Джон периодически интересовался, какая запись была лучше. Номер 67 или номер 39». Такой подход был заранее обречен на неудачу, поскольку группа слишком давно отказалась от живой записи в пользу всяких студийных премудростей. Проведя в Твикенхеме десять ужасных дней, «Битлз» решили продолжить свою работу в таком месте, которое они считали лучшей студией в мире — Речь шла о великолепном 78-дорожечном пульте, который вот уже несколько месяцев монтировал в подвальном помещении штаб-квартиры Битлз в доме 3 посевил Роу-Мэджик Алекс. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что работа по монтажу студии только началась? Дорогостоящее оборудование, доставленное из Германии, не было еще даже распаковано. Такое потрясение, по идее, должно было бы навсегда вычеркнуть Мэджик Алекса из жизни Битлз. Но Леннон упорно продолжал верить в то, что этот волшебник и впрямь был гением. Грустная эпопея, продолжавшаяся в течение шести недель, завершилась 30 января 1969 года. В полдень все члены группы забрались на крышу здания на сейл Роу, чтобы сыграть свой последний концерт настаивал на том, чтобы в фильм вошли кадры хотя бы символического концерта. Так что Битлз придумали, каким образом можно было выступить на публике, одновременно оставаясь от нее на почтительном расстоянии. Музыканты, окруженные членами своей команды и ближайшими друзьями, заняли свои места среди труп и начали отсчет, предшествующий вступлению к «Назад». Стоило первым звуком вырваться из динамиков и разнестись по всему кварталу, как разверзлись врата ада. Местные клерки и секретарши в мини-юбках повыскакивали из офисов и наводнили крыши соседних домов. Высыпавшая на улицу толпа перекрыла движение перед домом три. Все задирали головы вверх и озирались, пытаясь увидеть музыкантов. Закройщики и портные многочисленных ателье, расположенных по соседству, бросились названивать в местное отделение полиции. В своем последнем бесстыдном и издевательском приступе самоутверждения Битлз нарушили последний покой обывателей. Вдобавок ко всему, они по-настоящему разгорелись своей игрой. Джон выкладывался, словно какой-нибудь рок-паганини. Порывы ветра растрепали длинные волосы, а длинное худое тело, облаченное в коричневый меховой жакет. Извивалась точно змея, когда музыкант боролся со своей гитарой, выкрикивая в микрофон слова очередной песни. Подпрыгивая и счастливо улыбаясь, он, казалось, вновь на какое-то мгновение обрел на этой крыше свою прежнюю энергию стремясь даже больше, чем пол, завершить фильм взрывом былого неистовства. Когда умолкли последние отголоски музыки, Джон обернулся и сказал, обращаясь ко всем присутствовавшим, «Я хотел бы поблагодарить вас всех от имени группы, и я надеюсь, что прослушивание было удачным, неплохо, но и не грандиозно». Чуть-чуть иронии, но в целом довольно грустная эпитафия тому, что было самой сказочной карьерой за всю историю шоу-бизнеса. Битлз разорены. «У нас нет и половины тех денег, что нам приписывают. Мы теряем деньги. Если так пойдет и дальше, через полгода мы разоримся». Такое заявление Джон Леннон сделал 18 января 1969 года. Но подобно тому, как три года назад никто не откликнулся на его крик о помощи, прозвучавший в песне «Хелп», финансовое «Сос Леннона» также не было воспринято всерьез. И это неудивительно. В течение стольких лет пресса уделяла так много внимания финансовым успехам «Битлз», что все считали великолепную четверку самыми богатыми молодыми людьми на свете. Что, кстати, было чистой правдой, если говорить о воловом доходе. К декабрю 1968 года «Битлз» заработали в общей сложности, согласно аудиторскому заключению компании «Артур Янг», 154 миллиона долларов. И в то же время Леннон ничуть не преувеличивал. У «Битлз» практически не оставалось ни гроша. Единственным человеком, который правильно отреагировал на сигнал бедствия Джона Леннона, оказался Ален Клайн, менеджер «Роллинг Будучи бухгалтером по образованию, Кляйн по собственному опыту знал, что даже самые великие звезды шоу-бизнеса нередко сталкивались с серьезными финансовыми трудностями, связанными с собственными экстравагантными поступками, плохим менеджментом или жульничеством. Начиная разбираться в бухгалтерии некоторых знаменитостей, он обнаружил, что зачастую те, кто купается в роскоши так, будто им позволено все на свете, на самом деле находится на грани банкротства. Так случилось с Элвисом, который, проживи он еще хотя бы год, полностью бы разорился. Помимо всего прочего, Кляйн откликнулся на призыв Леннона еще и потому, что менеджер Роллинг Стоунс давно мечтал стать менеджером Битлз. «Все они у меня в кармане!» — воскликнул он, когда услышал сообщение о смерти Брайана Эпстена. Но он жестоко ошибался. Прошло еще 18 месяцев, а он ни на шаг не приблизился к «Битлз». Подругой Пола стала Линда Истман, дочь нью-йоркского адвоката Ли Истмана, не имевшего никакого отношения к компании «Истман Кодек», который имел тесные связи с музыкальными издательствами и миром искусства. По настоянию Пола «Битлз» пригласили сына и партнера Истмана Джона, представлять их интересы в вопросах, связанных с бизнесом. Однако стоило Полу заикнуться о возможной женитьбе на Линде, как Джон сразу начал подыскивать менеджера, который не был бы родственником одного из его партнеров. Эти поиски вскоре привели его к Ляйну, который вспоминает о том, как был поражен, когда впервые набрал номер Джона, и услышал, как знакомый голос напевает на мотив песенки «Три слепых мышонка» следующие слова «Нас нет дома, нас нет дома, оставьте свое имя, и, может быть, мы вам перезвоним». Вечером 27 января Кляйн встречал Джона Леннона и Йоко Оно на пороге своего роскошного номера в отеле «Дорчестер». Ален Кляйн был одним из тех, кому окружающие относятся с опаской. Недаром кто-то из журналистов окрестил его самым крутым заправилой поп-джунглей. А британская пресса не раз обвиняла в махинациях на бирже, нарушении налогового законодательства, а также в том, что он ведет нечестную игру с Роллинг Стоунс. В Англии Кляйна всегда воспринимали как коварного и безжалостного нью-йоркского еврея поставившего себе целью растащить национальное достояние Великобритании. Но в действительности все эти обвинения почти не имели под собой оснований. Джон Леннон, вероятно, был немало изумлен, когда впервые встретился с человеком, окруженным такой зловещей аурой. По правде говоря, и менее чувствительные, чем Леннон, люди приходили в замешательство, когда знакомились с Аленом Кляйном поскольку вместо саблезубого тигра с телефонными трубками в каждой лапе и убийственным взором перед ними оказывался невысокий, небрежно одетый коренастый мужичок, отдаленно напоминавший Бади Хеккета, который всем своим видом давал понять, что ему не терпится выбежать из дома и погонять мяч на аллее в саду. По сравнению со стилем Джона Истмана, стремившегося во всем походить на блестящего Джека Кеннеди, Алин Кляйн был скорее олицетворением отважного защитника рабочего класса. «Я вовсе не так умен, как говорят», — говаривал Ален, отрицая самое очевидное из своих достоинств. «Я просто умею хорошо подготовиться». И как же он подготовился к этому историческому событию? Чтобы разрядить обстановку, он предложил гостям вместе поужинать, ведь очевидно, что за столом беседовать гораздо приятнее. Как оказалось, на ужин была предложена вегетарианская пища, как нельзя лучше отвечавшая требованиям привередливого Джона Леннона. Но еще лучше удалось кляну застольная беседа. «Первое, чем поразил меня Ален, рассказывал Леннон, — и это, безусловно, было лестным, — так это тем, что он прекрасно знал все наши старые песни. Он даже мог отличить песни Пола от моих, — он говорил». «Вот эту фразу написал не Маккартни, верно?» И я отвечал, «Точно!» Именно это меня заинтересовало. Он понимал, каков вклад каждого из нас в успех группы. А то все считали, что делом занимались только Пол и Джордж Мартин. Он знал мои тексты и понимал их, не то чтобы там было много чего понимать-то, но ему они нравились. И тогда я подумал, «Если этот человек сумел узнать меня так хорошо...» ограничившись тем, что послушал мои пластинки, он, наверное, вообще неплохо соображает. В общении с он и Кляйн оказался таким же ловким, как и в беседе с непредсказуемым Джоном. В его речах ни разу не промелькнула и намека на ту снисходительность, с которой к Йоко относились мужчины из окружения Битлз, и которая буквально сводила ее с ума. Кляйн обращался с ней так же уважительно, как и с Джоном, подчеркивая, что принимает их за равных, и за это Джон был ему очень признателен. А вознаграждение не заставило себя долго ждать. Прошло не больше двух часов, как Джон сказал, «Слушай, Ален, а ты не хотел бы стать нашим с йока менеджером?» В ту пору Леннон еще не мог говорить от лица остальных членов группы. «Ты не сможешь быть менеджером Битлз», — предупредил он Клейна потому что они уже подписали договор с Истманом. Это известие не испугало Кляйна. «Адвоката всегда можно уволить», — ответил он, не давая вместе с тем немедленного согласия, несмотря на то, что его финансовое положение было немногим лучше, чем у Джона. Кляйн был прирожденным транжирой и прирожденным оптимистом. Подобный игроку в покер он умел пасовать и знал, когда поднимать ставку. Он решил не торопиться и ответил, что будет счастлив работать с Ленаном. Хорошо. Так что же нам теперь делать? — сразу взял быка за рога Джон. — Я думаю, вам лучше отправиться спать, — ответил Кляйн. — В чем дело? — возмутился Ленин. Ты отказываешься? — Вовсе нет, — улыбнулся Кляйн. — Тогда скажи, что я должен делать, — повторил Джон. — Я считаю, — решился наконец Кляйн что вам надо написать своим партнерам и поставить их в известность о том, что вы предложили мне вести ваши дела. Но прежде чем сделать это, вам следует позвонить им. Это будет более подружески. С этими словами Кляйн вышел в соседнюю комнату и вернулся с пишущей машинкой, которую поставил на пол, заправив в нее чистый лист бумаги. К трем утра Йока отпечатала уведомления, которые были адресованы, Сэру Джозефу Локвуду из EMI, Дику Джеймсу из Northern Songs, Клайву Эпстайну из NEMS и Харри Пинскеру из Brines and Hammer. Текст послания гласил, я обратился к Алену Кляйну с просьбой взять на себя ведение моих дел. Прошу вас предоставить мне любую необходимую информацию и полное сотрудничество. С любовью. Джон Леннон. Выталкивая Алина Кляйна на ринг против Джона Истмана, Джон на самом деле готовил атаку против Пола. 3 февраля Битлз провели совещание, на котором тремя голосами против одного решили нанять Алина Кляйна в качестве менеджера группы, преодолев таким образом протест Пола. Затем ребята встретились с Кляйном и Истманом. Истман предложил Алину, сопровождать его во время встречи с сэром Джо, на что Кляйн ответил резким отказом, мотивировав его тем, что хочет чувствовать себя свободным в плане ведения дел Битлз, точно так же как Истман должен иметь свободу как их адвокат. На следующую встречу с Кляйном Истман пригласил своего отца, но и в этот раз Ален Кляйн хорошо подготовился. Не успел ли Истман усесться рядом с сыном и будущим зятем, как у него буквально выбили почву из-под ног? Аллен Кляйн с дразнящей улыбкой на устах начал совещание с того, что огласил результаты небольшого расследования, в ходе которого выяснилось, что настоящее имя Ли Истмана — Леопольд Эпстайн. Джон Леннон разразился жестоким смехом. И до конца совещания они с Кляйном обращались к Истману не иначе, как Эпстайн. «Да, мистер Эпстайн» или «Нет, мистер Эпстайн» или «Если бы меня звали Эпстайн...» Так продолжалось до тех пор, пока обычно вежливый адвокат не взорвался. «Он обзывал меня самыми последними словами», — вспоминал Кляйн, — «а я просто сидел и слушал» как он отводил душу, и всем стало ясно, каким он был на самом деле вспыльчивым, педантичным, высокомерным. В конце концов Исман вылетел, хлопнув дверью, вместе со своим сыном и все тем же будущим зятем. Но гнев Исмана был ничем по сравнению с яростью Джона Ленина. Да он просто свинья, «Глупая, поганая буржуйская свинья!» — бушевал Ленн. «Он решил, что может навешать мне хреновой лапши своими разговорами о сраном Кавке, Пикассо и Кунинге? Черт их всех дери! Да плевать мне на них!» Так началась затяжная война, которая привела к распаду Битлз. Несмотря на то, что Пол ненавидел Кляйна столь же страстно, насколько Джон ненавидел Истманов, ему пришлось в конце концов согласиться на то, чтобы уполномочить нового менеджера разобраться с финансовыми делами группы. На целых два месяца Ален погрузился в работу, проводя все свое время в офисе Apple, окруженной горой документации. Когда работа была завершена, у него в голове ярким неоновым огнем горело только одно слово — «Идиот». Брайану Эпстайну, этому маленькому лорду фонт-Леруа, Удалось невозможное. Он заполучил в свои руки величайшее дело в истории шоу-бизнеса и умудрился провалить его, заключая одну неудачную сделку за другой. Вся эта история представляла собой сплошной кошмар. Ни одного нормального контракта, ни одного случая, когда оговоренные процентные отчисления реально соответствовали уровню и отвечали интересам музыкантов. Но самым катастрофичным было то, что «Битлз» действительно были разорены. Мало того, у них не было никаких шансов вернуть хотя бы часть того, что они потеряли. О чем бы ни шла речь, об авторских отчислениях, которые они получали от продажи пластинок, правах на издание песен, концертные турне, фильмах, Брайан Эпстон неизменно соглашался на оскорбительно ничтожные условия для своих клиентов. Когда Ален Кляйн взглянул на нижнюю строчку аудиторского заключения, он сразу обратил внимание на две цифры, стоявшие там, как надгробные памятники. Одна из них показывала чистую прибыль Битлз за 1968 год. Жалкие 78 тысяч фунтов. Вторая отражала задолженность Битлз перед компанией Apple, у которой они были вынуждены занимать деньги для оплаты своих счетов. Джон был должен 64 тысячи, пол 66 и по 35 тысяч Джордж и Ринга. Требовалось немедленно что-то предпринять, пока ребятам не пришлось распродавать имущество. Свою первую атаку Кляйн обрушил на немс, который находилась теперь в руках Куини, и который руководил брат Брайана клайф Несмотря на то, что компания перестала выполнять какие-либо полезные для группы функции, она продолжала получать 25% от всех ее доходов. Джон Истман попросил у Локвада заем в размере 1 250 тысяч фунтов для того, чтобы группа могла выкупить Немс у нынешних владельцев. Но Аллен отговорил Битлс от этой сделки, предупредив их, что возвращать им придется 2 миллиона. Кроме того, он считал, что у него неплохие шансы заполучить Немс вообще за даром, поскольку, по его мнению, Клайф не был готов к тому, чтобы ввязаться в процесс, который могли затеять против него Битлз, обвинив компанию не только в несоблюдении их интересов, но и в жульничестве, присвоении денежных средств и плохом управлении. Ален Кляйн оказался прав. Как только Клайф получил от Джона Истмана уведомление о том, что Кляйн затеял аудиторскую проверку состояния дел между Битлз и Немс, а также Emperor Холдинг Лимитед, правопреемником Нэмс, он сразу сообразил, что ему нельзя терять ни минуты. Ему надо было немедленно и во что бы то ни стало выбраться из этой неприятной истории. Он связался с Леонардом Риченбергом из Траймф-траста и продал ему «Немс» за 750 тысяч фунтов. Ален Кляйн отреагировал на этот неожиданный поворот со свойственной ему быстротой и смелостью. Появившись в офисе, он поздравил соперника с удачным приобретением, после чего поведал ему, что аудиторская проверка выявила огромную сумму налогов, которые наделал Эпстайн еще в те времена, когда группа выступала с гастролями. Кроме того, против Немс было подано столько судебных исков, что, начав защищаться, Трайумф мог поставить себя на грань банкротства. Риченберг выставил Кляйна за дверь. Ничуть не смутившись, Кляйн написал фирме Генри Энд Компани, ответственной за получение авторских гонораров Битлз, письмо с распоряжением с этого момента переводить все денежные средства на счета Apple Corps. В ответ на это Triumph Траст подал в суд на EMI. Тем временем столь необходимая каждой из сторон сумма авторских отчислений, превышавшая 1 миллион фунтов, была помещена на депозитный счет в Lloydsbank. В ожидании разрешения разногласий, Риченберг усилил свою позицию, обнародовав в прессе немало компрометирующих материалов на Алина Кляйна. Это заставило последнего изменить свою тактику и пойти на переговоры. Однако в этот момент разразился новый, гораздо более серьезный кризис. Однажды мартовским утром Джону Леннону на глаза попалось газетное сообщение о том, что Дик Джеймс и Чарльз Силвер, владельцы компании Northern Songs, только что продали принадлежащие им 32% акций компании Сэру Лью Грейду из Associated Television Corporation, АТВ, которая и без того уже владела тремя процентами. Теперь доля сэра Лью во владении битловской песенной копилкой превышала 30 которая была в руках самих Битлз. В последнем отчаянном усилии удержать контроль над компанией разъяренный Джон немедленно вызвал Пола и Алина. На этот предательский поступок Джеймса подвигла боязнь распада Битлз. Он не был уверен, что каждый из них в отдельности что-то из себя представляет. А последней каплей явился выход Джона и Пола из состава административного совета Northern Songs и передача их полномочий своим представителям, адвокатам и бухгалтерам, которые работали на Дика Джеймса. Между «Битлз» и «Лью Грейдом» началась борьба, которая растянулась на пять месяцев. В июле 1969 года Кляйн вплотную приблизился к своему обещанию заполучить «Немс» за гроши. За 90% акций, не принадлежащей им компании, «Битлз» выложили 750 тысяч фунтов наличными и 300 тысяч в виде замороженных авторских отчислений плюс 50 тысяч долларов – За долю NEMS, в принадлежавшей Битлз кинокомпании Suba Films LTD и 5% от общего дохода Битлз по авторским отчислениям за период с 1972 по 1976 год. Что касается битвы за Northern Songs, то здесь Кляйну было суждено признать свое поражение. 9 сентября АТВ приобрела дополнительный пакет акций этой компании и получила в результат 54% акций издательства, которое распоряжалось музыкальным наследием Битлз. Ален Кляйн не оставлял попыток получить преимущество на американском издательском рынке, и в какой-то момент уже почти праздновал победу, но Пол Маккартни в очередной раз уперся. Дело и здесь не обошлось без рекомендаций Истманов. И Битлз были вынуждены срочно распродать все имевшиеся у них на руках активы, в результате чего они потеряли право на продажу, сохранив при этом права на получение авторских отчислений – 160 собственных песен. Сила эмоционального потрясения, которое испытали Джон и Пол от потери контроля над плодами своего творчества, не поддается определению. А финансовая стоимость утраты была четко определена – В 1986 году, когда Майкл Джексон приобрел издательский каталог АТВ, основу которого составили 200 песен «Битлз» за 47,5 миллионов долларов. В мае Ален Клайн подписал с «Битлз» трехгодичный контракт по менеджменту группы, после того, как контрпредложение Пола было отклонено тремя голосами против одного. Потребовав для себя 20% от всех доходов по контрактам, которые будут подписаны при его участии, Клайн обеспечил себе поддержку музыкантов в решении первой намеченной задачи – добиться пересмотра условий контракта между Битлз и EMI, который должен был оставаться в силе еще в течение 8 лет. Свои переговоры... Он основывал на той статье контракта, в соответствии с которой Битлз должны были в течение этого периода записать 90 вещей. Учитывая интенсивность работы в период записи белого альбома, группа была близка к тому, чтобы выполнить установленную квоту. Если ИМА хотела, чтобы ребята продолжали записывать новые песни, для этого требовалась новая финансовая мотивация. Даже злейшие враги всегда считали Алина Кляйна одним из лучших специалистов в музыкальном бизнесе, по ведению переговоров. Тогда же была достигнута договоренность с сэром Джозефом Локвадом, и он удостоился похвалы даже из уст Исманов. Согласно договору, подписанному 1 сентября 1969 года, авторские отчисления в пользу Битлз в Америке На период трех последующих лет увеличились с 40 до 57 центов. Причем не только на новые пластинки, но и на всю существующую продукцию. Тем самым была подготовлена почва для прибыльных повторных тиражей, осуществленных компанией Capital в 70-е годы. Через три года отчисления увеличились до 72 центов за альбом что было почти вдвое больше того, что «Битлз» получали в тот момент. Для этого «Битлз» должны были выполнить единственное условие – объем продаж двух последних альбомов группы должен был превысить полмиллиона копий каждой. Тем не менее, самой важной чертой нового договора было не увеличение суммы процентных отчислений, а совершенно новый подход к ведению собственных дел со стороны «Битлз». С этого момента Apple становилась владельцем всех пластинок «Битлз» в Соединенных Штатах, где «Кэпитал» получала лицензию на производство и распространение продукции. Подобный контракт Кляйн уже подписал в свое время для «Роллинг Стоунс», и вскоре такая форма была признана идеальной для всех наиболее известных ансамблей. Она предоставляла музыкантам абсолютное право самим распоряжаться своей продукцией со всеми вытекающими отсюда последствиями, касающимися политики продаж. Кроме того, они получали определенные преимущества в плане налогообложения, поскольку теперь не были обязаны приводить в Великобританию все свои доходы и платить налоги на сверхприбыль, доходившей порой до 110%. Добившись радикального пересмотра важнейшего контракта, касавшегося звукозаписывающей деятельности группы, Аллен Клейн наконец-то усадил «Битлз» в водительское кресло. Теперь при условии, что они будут продолжать выпускать по два альбома, по три сингла и одному сборнику в год, сохраняя при этом обычный уровень продаж, у них очень скоро должно было появиться именно столько денег, сколько им было принято приписывать. Постельные интервью. 14 марта 1969 года, когда Джон и Йоко покинули Лондон в своем белом Роллс-Ройсе, они приняли решение пожениться. «В интеллектуальном плане мы, конечно, не верили в брак», — объяснял Джон, — «но любовь не бывает интеллектуальной». Как всегда, в момент принятия важнейших решений Джон поддался внезапному порыву и совершил один из самых решительных поступков в своей жизни. Их автомобиль направлялся в сторону Саутгемптона, и он спросил у Леса Энтони, можно ли сочетаться браком на пароме. Лэс ответил, что понятия не имеет, а Джон послал его все разузнать. Сами Джон и Йока ожидали его в пуле, в расположенном на берегу Бунгала, которое Джон купил в 1965 году для Мими. Тот факт, что мысль «жениться на Йока» возникла у Джона именно когда он ехал к Мими, очень красноречив. Так как трудно было бы найти человека, который противился бы этому браку больше, чем его тетка. Когда Ленон представил ей свою азиатскую принцессу, Она чуть не лопнула от злости при виде этой коротконогой лохматой японки. Едва Йока вышла во внутренний двор, чтобы полюбоваться видом на залив, Мими повернулась к Джону и резко спросила. «Это что за уродливый карлик, Джон?» Подобное оскорбление не могло не вывести Джона из себя, но ему не хотелось ругаться с Мими теперь. Он лишь вздохнул. «О, Мими!» Словно желая сказать «Ну как ты можешь говорить такие ужасные вещи?» Однако Мими была серьезна как никогда. Она заявила Джону, что, закрутив роман с этой йо, -йо он совершил большую глупость. Что он в ней нашел? Неужели ему неизвестно, что за люди эти японцы? Если к Синтии Мими всегда относилась с некоторой долей презрения, то ее чувство к Йоко больше походило на ненависть. Именно поэтому Джон не сообщил ей о принятом в пути решении. Мими узнала о свадьбе Джона точно так же, как в свое время о свадьбе Джулии, когда было уже невозможно что-либо изменить. Тем временем Джон буквально приплясывал от нетерпения в ожидании звонка от Лесса. Наконец телефон зазвонил, и раздосадованный Джон узнал, что единственным судном, на котором можно было сочетаться браком, был большой океанский лайнер который отправлялся уже через два часа. «Почему ты сразу не купил билеты?» — налетел Джон на растерявшегося шофера. Через несколько минут Лес перезвонил и сообщил, что с билетами они опоздали. Джон приказал Лесу ввести их прямо в Париж. Идеальное место для медового месяца. Верный, но ворчливый шофер довез хозяина до ворот морского порта. И только тут выяснилось, что пассажиры не захватили с собой паспорта. Вне себя от разочарования Джон позвонил в офис и заявил Питеру Брауну, что желает обвенчаться в течение получаса. Браун лихорадочно шевелил мозгами. Единственным местом, где эту проблему можно было решить без промедления, был Гибралтар. Но Джон не хотел Гибралтар. Он хотел в Париж». Тогда, арендовав частный реактивный самолет, он отправился в Лебурже. Вероятнее всего, внезапное желание Джона Леннона жениться на Йоко можно объяснить бракосочетанием Пола Маккартни и Линды Истман, о котором пресса сообщила за два дня до этого. Событие оказалось неожиданным даже для самых близких друзей, но, учитывая тот факт, что Линда была уже на четвертом месяце беременности, Они отнеслись к решению Пола с пониманием, и хотя Пол стал уже третьим битлом, совершившим правильный поступок, никто из группы не присутствовал на церемонии, состоявшейся в Мэрил Боуне. Газеты не приминули бы сообщить об этом на первых полосах, однако в тот день разразился скандал. Джордж и Пати Харрисон были арестованы за хранение сигарет с марихуаной. Джон объявил бракосочетание Пола пробным камнем к его собственной свадьбе. Как это часто бывало и раньше, оба одновременно совершили одинаковые поступки. Потому что давно уже плыли в одной лодке. Когда Пол исполнил «Эй, Джон воскликнул «Класс, это мое». Пол от удивления широко раскрыл глаза и запротестовал. «Да нет же, мое!» Как и прежде, симметрия была идеальная. Линда Истман, как и Йока Оно, происходила из среды крупной буржуазии. Она жила в Скартсдейле и посещала колледж Сары Лоуренс. Как и Йока, она была разведена и имела шестилетнюю дочь от первого брака. Как и у Йока, в ее жизни было много известных молодых мужчин. В свое время она была рок-фотографом и даже просто группе ей как и Йока пришлось немало попотеть, чтобы заполучить себе Бетла. Когда осенью 1968 года она переехала к Полу в Сент-Джонсвуд, тот говорил Майлзу: «Надеюсь, теперь проблем не будет, а то, когда она приезжала сюда в прошлый раз, мне пришлось выкинуть ее чемодан через ограду». Ирония судьбы заключалась в том, что с самого начала Линде больше нравился Джон тогда как Йока позднее утверждала, что могла бы запросто отхватить себе пола. Джон и Йока тайно пробыли в Париже четыре дня, а затем позвонили Элистеру Тейлору в Apple и сообщили, что им нужны деньги на транспорт до Гибралтара. Тейлор встретился с ними в Лебурже у трапа зафрахтованного самолета. Когда Питер Браун и его друг Дэвид Наттер Будущие свидетели на церемонии бракосочетания прибыли в бюро регистрации. они застали Джона и Йока, облаченных в девственно белые наряды. На Джонни был белый свитер, брюки, длинный белый пиджак из рубчатого вельвета и теннисные туфли. А на Йока ослепительно белый трикотажный костюм с мини-юбкой и огромная шляпа с мягкими полями. Во время церемонии, продолжавшейся ровно три минуты, Джон стоял с сигаретой во рту, засунув одну руку в карман, в то время как Йока смущенно поюживалась. Натор беспрерывно щелкал фотоаппаратом. Через 75 минут после прибытия в Гибралтар мистер и миссис Джон Леннон уже летели обратно в Париж. Французская пресса пронюхала об этом событии, и поэтому по прибытию в аэропорт Джон и Йока обступила многочисленная толпа. «Мы оба страшные романтики», — провозгласил Джон. «Мы очень желали, чтобы нас обвенчал архиепископ Кентерберийский, но это невозможно, поскольку он не венчает разведенных». «Я только что пережила удивительное ощущение», — подхватила Йока, когда Джона спросили, согласен ли ты взять эту женщину себе в жены. «Брачная церемония — это так старомодно, это все равно, что надеть старинное платье». Вскоре после этого, когда парочка от обедов в Сальвадором-Дали возвращалась в отель, на Леннонов налетела стайка визжащих девиц, которые так и норовили потрогать и поцеловать Джона. Йока в ужасе выскочила из машины и закричала. Она пыталась объяснить им, что они уже не могут так себя вести, ибо отныне Джон Леннон принадлежит только ей. Через несколько дней Ленноны внезапно объявились в Амстердаме, где в номере отеля «Хилтон» состоялось их первое постельное интервью. Идея использовать рекламную волну, вызванную собственной свадьбой, в целях пропаганды мира, оказалась разумной, после того, как Джон несколько раз объяснил это в прессе. Сам по себе замысел явился остроумным примером отношения Леннонов к жизни как к искусству и к искусству как к жизни. Эти ребята расталкивали друг друга, пытаясь проникнуть к нам в спальню первыми, вспоминал Джон о первых постельных интервью. Они думали, что мы будем заниматься любовью прямо у них на глазах, голые в постели Джон и Йока, секс. Но когда журналисты приближались к постели, их взором открывались лишь два неподвижных тела одетых в белое, словно пациенты на больничной койке. На самом деле, — говорил Джон, — мы обращаемся с посланием ко всему миру, в основном к молодежи, ко всем, кто готов к протесту против любой формы насилия. В конце Джон резюмировал свою мысль одной, ставшей позднее крылатой фразой. «Дайте миру шанс». Джон всегда считал, что массовое сознание легко поддается воздействию зрительских образов и лозунгов. Он был убежден, что за годы существования «Битлз» не в совершенстве овладел техникой манипулирования средствами массовой информации. А кроме того, приобрел очень способного партнера в лице Йока Она, который всю жизнь только и занималась тем, что рекламировала себя. Собственные усилия во имя дела мира Ленины организовали по образцу ежедневной сетки программ какой-нибудь теле- или радиостанции. Каждое утро после завтрака чашки чая с тостами они выходили в эфир с 10 утра до 10 вечера, с 10 одночасовыми программами, которые прерывались только тогда, когда горничная португалка приходила менять в номере белье. Причем эта операция была неоднократно запечатлена фотографами и нередко транслировалась по телевидению. Каждый час в студию постельного мира допускалась новая группа журналистов, которые рассаживались на полу или выстраивались у стены и записывали радиовыступления. Джон и Йока брали слово по очереди, оставаясь при этом совершенно бесстрастными, так как чаще всего находились под действием наркотиков. Даже при ближайшем рассмотрении они больше походили на персонажей из черно-белого фильма, нежели на живых людей из плоти и крови. И хотя они провели не одну сотню часов за рассуждениями о мире, ни Джону, ни Йока так и не удалось сказать по этому поводу чего-либо заслуживающего внимания. Когда нацизм обрушился с преследованиями на еврейский народ, вещала Йока, это было не просто преступление Гитлера или Германии, это отображало стремление каждого отдельного человека, который сочувствовал преследованию евреев, вы понимаете? Если где-то внезапно вспыхивает война, мы все виноваты в этом. Должно быть, голландцы извлекли из этих речей немало поучительного. Хотя было бы странно ожидать от Джона или Йока какого-то реального вклада в дискуссию на тему мира, но Джон не имел ни малейшего понятия о политических процессах и не испытывал к ним ни капли доверия. Когда Битлз задумали однажды приобрести греческий остров, журналисты предостерегли их, объяснив, что этим поступком они сыграют на руку фашистскому режиму черных полковников. На это Джон ответил, «Мне наплевать, какое там правительство, фашистское или коммунистическое. Все они одинаковы». Что касается Йока, то она разбиралась в политике еще меньше, чем Джон. И до того времени вообще не высказывалась на подобные темы. Однако было ясно, что инициатором постельных интервью стала именно она, вдохновившись, скорее всего, выступлениями японского артиста Яои Кусама, проповедовавшего великую силу наготы. Если бы Йоко была замужем, не за таким изначально сдержанным человеком, как Джон Леннон, Не исключено, что постельные интервью могли приобрести значительно более эпатажные формы. Кроме всего прочего, постельные интервью оказались очень эффективным средством преодолеть нелестное общественное мнение в отношении Ленинов. Вместо свихнувшихся на наркотиках и погрязших в адюльтере Джона и Йока, а именно так представляла их пресса с тех пор, как они были вместе, перед публикой предстали гуру, наставлявшие прямо на брачном ложе. В тех же самых средствах массовой информации, которые прежде писали о них «Бог ведь что», постельные интервью пошли на ура. Джон и Йока становились героями нового течения, всемирного антивоенного движения, которое, как и любое другое политическое движение, искало союзников и лидеров везде, где это было возможно. И поскольку Джону и Йоко было угодно проводить медовый месяц, лежа по 12 часов в день в постели и выступая за мир, они быстро стали символами этого движения, что им, безусловно, льстило. В своих самых первых интервью в Амстердаме Леннон ясно дал понять, что выступление в защиту мира для него равнозначно борьбе против насилия. «Во мне столько же насилия, сколько в любом другом человеке», — заявил Джон в одном из обращений к голландской прессе. И я уверен, что и в Йоко тоже. «Мы жестокие люди, но я больше люблю себя, когда я не жесток». Однако его слова были лишь отчасти правдивыми, так как на самом деле в Леноне было больше жестокости, чем в обычном человеке. И он это прекрасно знал. Объявляя крестовый поход против насилия, он стремился избавиться от своего прошлого, о чем сам говорил так. «Любовь и мир защищают обычно самые жестокие люди. Я – жестокий человек, который научился не быть жестоким и который сожалеет о насилии, которое совершал». После недели, проведенной в постели, Джон и Йока отправились в Вену, куда были приглашены на телевизионную премьеру своего фильма «Изнасилование». Остановившись в элегантном отеле, расположенном за оперным театром, Ленноны занялись подготовкой следующего рекламного трюка. Они начали с того, что развесили по малиновым стенам гостиной таблички с надписями «Кровать, мир, полная коммуникация, оставайся в постели, отрасти волосы, это весна, я люблю Джона, я люблю Йоку». Затем, когда в холле гостиницы собрались представители прессы, Джон и Йоко поднялись к себе в номер и сделали из белого постельного покрывала подобие большого мешка. Мы залезли в этот мешок и спустились на лифте, делился воспоминаниями Джон. Затем устроились поудобнее в центре гостиной, а после этого туда впустили и всех остальных. Венские журналисты были озадачены, когда увидели на журнальном столике большой белый мешок. А когда они сообразили, что внутри мешка, то пришли в замешательство. Это была очень странная сцена, продолжал Джон, потому что они никогда раньше нас не видели и не слышали. Некоторые из них стали просить, ну давайте, вылезайте. А мы так и не дали ему видеть себя. Они просто стояли и спрашивали, А вы правда, Джон и Йока? Или а что на вас надето и зачем вы это делаете? А мы отвечали, это полная коммуникация без малейшего вреда. Было просто классно. Они попросили нас спеть, и мы исполнили несколько песенок. Йоко спела очень милую японскую народную песню. В результате они так нас и не увидели. Постельное интервью позволили Джону и Йоко утвердиться в абсолютно новом образе. Отныне они становились не просто звездами или знаменитостями. Они попадали в ряды нового класса поп-величеств, наилучшими представителями которого были папа Энди Орхол и Равин Аллен Гинзберг, Художники, ставшие лидерами целого поколения, благодаря присущему обоим величайшему таланту саморекламы, Джон и Йока, будучи вообще мифическими фигурами, подходили к этой роли еще лучше. Их миф получил свое название после выхода на скоронаписанной песенке «Баллада о Джонни и Йока». В балладе говорится о том, как идеальные любовники подверглись нападкам со стороны прессы, арестам со стороны полиции, преследованиям со стороны остальных битлов и были вынуждены уехать и спрятаться ото всех. Паранойя Джона достигла к этому моменту такого уровня, что малейшее происшествие принимало для него вселенские масштабы. И стоило представителям иммиграционной службы не разрешить им подняться на паром из-за отсутствия паспортов, как он поднимал несусветный скандал. Каждый день Джон Леннон тщательно анализировал многочисленные высказывания прессы о нем и о его жене, обнаружив критику, предпринимал контрмеры от телефонных звонков до оскорбительных писем в редакцию или резких замечаний по радио или телевидению в адрес тех, кого считал своими обидчиками. Джон был абсолютно убежден в том, что множество людей сгорают от желания разделаться с ним, и это придавало ему столько же решимости в стремлении разделаться с ними. По завершении медового месяца Джон и Йока решили изменить тактику. Теперь вместо того, чтобы прятаться дома, они будут постоянно находиться на людях и станут лидерами движения борцов за мир. Для осуществления столь чистолюбивых планов им был необходим большой, хорошо оборудованный офис и многочисленные сотрудники. Все это они нашли в доме 3 по Севил-Роу, где располагалась штаб-квартира Apple Corps. С момента своего образования Apple была призвана удовлетворить требования бухгалтеров компаний о создании сети коммерческих предприятий. Первым шагом по реализации этого замысла стало открытие модного бутика FUL, торговавшего великолепной одеждой от самых лучших модельеров, которые создавали одежду в стиле хиппи. Затем в мае 1968 года компания обратилась с призывом к молодым артистам представить свои работы с целью их возможного дальнейшего финансирования. Сотни кассет, рукописей, разработок и дизайнерских проектов посыпались на «Битлз» как из рога изобилия. Пол Джордж подписали контракты с молодыми талантливыми музыкантами, такими как Джеймс Тейлор, Мэри Хопкинс и Бэт Фингер. Джон провел пару недель за прослушиванием молодых конкурсантов не скрывая при этом своего к ним презрения. А затем вообще умыл руки. Тем временем бутик, который принес за первые восемь месяцев немало убытков, неожиданно пошел в гору благодаря умелому менеджменту Джона Линдона. Однако Йока Оно, прочитав какую-то статью, в которой Битл с издевкой называли барахольщиками, обратилась к членам группы, умоляя их закрыть фул. «Джон, эта лавка...» «Просто посмешище. Мы должны отделаться от нее», — убеждала она. «Мы должны все раздать даром, абсолютно все». Как рассказывал Линдон, Йока налетела на Битлз как вихрь, и в течение 20 минут ей удалось убедить их закрыть магазин. С финансовой точки зрения это решение обернулось катастрофой, так как в дополнение к потере находившегося на складе товара на сумму В 112 тысяч фунтов, плюс расходы на ремонт помещения и тому подобное, компании пришлось оплатить стоимость уже заказанной осенней коллекции. Когда 31 июля магазин распахнул свои двери для всех желающих поживиться задаром, Джон и Йока были в первых рядах. Они загрузили в свой белый Роллс несметное количество пакетов с одеждой. Джон веселился от души, восклицая. Это смахивало на ограбление. С тех пор Джон надолго оставил попытки заняться бизнесом. И вот весной 1969 года Леннон неожиданно вновь появился в Эппол, точно король, вернувшийся из изгнания со своей королевой, и сразу взял бразды правления в свои руки. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.